а в другой все держала письмо. Потом села напротив мужа и добавила, «А я думала, что это господин Сушо берет тебя в свое дело». И правильно думала. Надев мягкие туфли и домашнюю куртку, развязав галстук, он, наконец, решился все рассказать жене. Она не все поняла. Выросшая в кругу провинциальной торговой буржуазии, она совсем растерялась, слушая рассуждения мужа, в которых он затрагивал такие широкие проблемы. Она запомнила только, что лица, сведущие в биржевых делах, предусматривали, что в 1816 году будет в корне изменен устав, определяющий положение биржевых маклеров что в этот устав включат специальные пункты касательно парижских маклеров. Каковые пункты господину Сушо прекрасно известны. Известно, например, наверняка, что биржевой маклер, который пожелает передать свою должность другому, обязан будет представить кандидатуру своего преемника на утверждение его величества, и что, наконец, человек... Притязающий на этот пост должен отвечать трем условиям – пользоваться всеми гражданскими правами, иметь не менее 25 лет от роду, обладать четырехлетним опытом работы в конторе нотариуса или биржевого маклера. Относительно возраста и гражданских прав Флоран отвечает поставленным требованиям. Остается лишь одно условие – предварительный стаж. Понимает теперь, Лидия? А разве речь идет о том, чтобы Маклер когда-нибудь сделал тебя своим преемником? Ведь ты еще не служил у него. Ну, этот Маклер или какой-нибудь другой Сушо все определит в свое время. Он оставляет за собой выбор конторы, подлежащей передаче, и выкуп, внесенного Маклером залога. Разумеется, я предоставлю ему действовать по своему усмотрению. Такое счастье, что он берет в свои руки это дело и мое будущее. И тут Флоран заговорил о вознаграждении, которое он будет получать. Супруги сидели у круглого столика с доской и черного и белого мрамора, на который падал свет из-под металлического абажура корселевской лампы. Этот мраморный полированный диск, блестевший как зеркало, на середине комнаты был в ней самым ярким световым пятном. Флоран удобно раскинулся в кресле и грел ноги, протянув их к камину. Лидия сидела на краешке стула, сложив руки на колени. Она слушала очень внимательно и, по-видимому, не все еще уяснила себе. Уклончивое объяснение Флорана сбивали ее с толку. «Вот что», — сказала она, — «как я понимаю, этот господин Сушо, предусматривая перемены на бирже, о каких ты говорил, хочет, чтобы в будущем году у него был в подчинении маклер, которому он доставит должность на бирже». «Нет, погоди», — добавила она, когда муж сделал жест, собираясь что-то ответить. «Погоди». «Хорошо, но он просто хочет оказать поддержку новому маклеру, на которого может положиться и помочь ему расширить свои операции. Верно, друг мой? Если хочешь, да. Ну так вот, мне кажется, куда проще ему самому занять эту должность, чем пользоваться подставным лицом. Да ты не знаешь самых азов биржевого дела. Маклер не имеет права производить за свой счет ни одной операции на бирже или в банке, и с тогда пришлось бы отказаться от всех своих спекуляций». «Своих спекуляций?» — тихо переспросила Лидия, стараясь кротостью успокоить раздосадованного мужа. «Так он занимается спекуляциями? А ты мне никогда не говорил». «А как ты думаешь, откуда у него деньги берутся? Разве ты не знаешь, как он широко живет? Какой у него дом?» «Откуда же мне это знать, Флоран?»